Глава сороковая Гром и дикий шум, блеск молнии, сокрушительный рев огромных волн, вздымающихся ввысь, словно горы, и с шипением разрывающихся на части в воздухе, от этого свирепого буйства диких стихий, выпущенных на волю в кружащемся неистовом танце смерти, я, наконец, очнулся содрогаясь всем телом от потрясения. Шатаясь, поднявшись на ноги, я стоял в черном мраке своей каюты, пытаясь собрать свои рассеянные силы. Электрические лампы были погашены, и только молния освещала могильный мрак. Неистовые крики эхом отдавались надо мной на палубе, похожие на вопли демонов, звучавшие то торжественно, то отчаянно, то угрожающе. Яхта металась, как загнанный олень среди яростных волн, и каждый страшный раскат грома, казалось, грозил расколоть ее надвое. Ветер выл, как сам дьявол в муках. Он кричал, стонал и всхлипывал, будто наделенный телом, которое испытывало невыразимые мучения. Затем он устремлялся вниз с яростью, как на широких крыльях, и при каждом гневном порыве я думал, что судно непременно должно перевернуться. Забыв обо всем, кроме грозившей мне опасности, я попытался открыть дверь. Она была заперта снаружи. Я был в плену. Мое возмущение этим открытием пересилило все остальные чувства, и, колотя обеими руками по деревянным панелям, я звал, я кричал, я угрожал, я сквернословил. Все напрасно. Дважды сброшенный с ног перевернутый вверх тормашками яхтой, я все еще продолжал отчаянно колотить и звать, стараясь перекричать отвлекающий шум, который, казалось, завладел кораблем от края до края, но все безрезультатно. И, наконец, охрипший и измученный, я остановился и прислонился к неподдатливой двери, чтобы восстановить дыхание и силы. Гроза, казалось, набирала силу и шумела все сильнее. Молнии сверкали почти непрерывно, а раскаты грома следовали за каждой вспышкой так мгновенно, что не оставляло сомнений в том, что она была прямо над нами. Я прислушался и вскоре услышал иступленный крик. «Берегись!» За этим последовали раскаты нестройного смеха. Охваченный ужасом, я напрягал слух, прислушиваясь к каждому звуку. И вдруг кто-то рядом заговорил со мной как будто сама тьма вокруг меня обрела дар речи. «Берегись!» Вокруг буря опасность и гибель, рок и смерть, но после — жизнь. То, как прозвучали эти слова, наполнило меня таким неистовым ужасом, что я в полном отчаянии упал на колени и почти взмолился Богу. Всю свою жизнь я не верил в Него и отвергал Его, но я слишком обезумел от страха, чтобы подобрать слова. Густая темнота, ужасный рев ветра и моря, дикие сметенные крики — все это представлялось мне так, словно сам ад вырвался на свободу, и я мог лишь стоять на коленях и дрожать. Внезапно над всем остальным шумом послышался свистящий звук, похожий на звук приближающегося чудовищного вихря. Звук! Звук! который постепенно превратился в воющий хор тысяч голосов, несущийся вместе с порывистым ветром. Свирепые крики смешались с раскатами грома, и я вскочил, уловив слова. «Славься, сатана! Славься!» Выпрямившись, окоченев от ужаса, я стоял, прислушиваясь. Волны, казалось, ревели. «Славься, сатана!» Ветер мешал крик с раскатами грома. Молния, змеящейся огненной линией, прочертила это во тьме. «Славься, сатана!» Моя голова кружилась, готовая взорваться. «Я сходил с ума, несомненно, сходил с ума!» «Почему я так отчетливо слышал эти бессмысленные звуки?» «С внезапным приливом нечеловеческой силы я навалился всем весом своего тела на дверь моей каюты в безумной попытке выломать ее». «Она слегка поддалась». И я приготовился к другому рывку и повторной попытке, когда внезапно она широко распахнулась, впуская поток бледного света, и передо мной предстал луча, закутанный в тяжелое облачение. «Следуй за мной, Джеффри Темпест», сказал он тихим, ясным голосом. «Твой час настал». Пока он говорил, все самообладание покинуло меня. Ужас перед бурей а теперь и ужас от его появления переполнили меня. Я умоляюще притянул к нему руки, не сознавая, что делаю и говорю. «Ради Бога!» — начал я в отчаянии. Он повелительным жестом заставил меня замолчать. «Избавь меня от своих молитв! Ради Бога, ради себя и ради меня! Следуй за мной!» Он двигался передо мной, как черный призрак, в бледном, странном свете, окружавшем его. и я. Ослепленный, ошеломленный и охваченный ужасом следовал за ним по пятам. Двигался, казалось, против воли, пока не оказался с ним в салоне яхты, где волны с шипением бились в окна, как живые змеи, готовые ужалить. Дрожа и едва держась на ногах, я опустился на стул. Он обернулся и мгновение задумчиво смотрел на меня. Затем он распахнул одно из окон. Огромная волна ворвалась внутрь, и обдала меня горькими солеными брызгами. Но я ничего не замечал. Мой полный муки взгляд был устремлен на него. То создание, что так долго было спутником моих дней. Подняв руку властным жестом, он сказал. «Назад! Вы, демоны моря и ветра! Вы, не божьи стихии, но мои слуги, не раскаившиеся души людей, затерянные в волнах!» или разметанной ураганом, какой бы ни была ваша судьба. Убирайтесь отсюда и прекратите свои вопли. Этот час принадлежит мне». Охваченный паникой я услышал и в ужасе увидел, как гигантские волны, мириадами окружившие судно, внезапно рухнули. Завывающий ветер стих. Яхта заскользила плавно и ровно, как будто по спокойному озеру. И почти прежде, чем я успел это осознать, Свет полной луны ослепительно засиял и широким потоком заструился по полу салона. Но оборвалась буря, слова «Славься, сатана!» затрепетали, будто достигая моих ушей из морской бездны, и затихли вдали, подобно прощальному эху грома. Затем Луча повернулся ко мне. Каким возвышенно прекрасным и ужасающим было его лицо! «Теперь ты узнаешь меня?» «Человек, которого мои бренные миллионы сделали несчастным? Или нужно, чтобы я сказал тебе, кто я такой?» Мои губы шевелились, но я не мог говорить. Смутная и ужасная мысль, зародившаяся в моем сознании, казалась еще более безумной, слишком выходящей за рамки материального смысла, чтобы ее мог высказать смертный. «Будь нем, будь бездвижен, но слушай и внимай», — продолжил он. Верховной силой Бога, ибо нет другой силы ни в одном мире, ни в одних небесах, я господствую над тобой и приказываю тебе в этот миг. И твоя собственная ничтожная воля на этот раз отброшена прочь. Я выбираю тебя, как одного из миллионов, чтобы ты усвоил в этой жизни урок, который все должны усвоить в будущей жизни. Пусть каждая способность твоего разума будет готова воспринять то, что я передам, и научи этому своих ближних, если ты обладаешь совестью так же, как и душой. Я снова попытался заговорить. Он казался таким человечным, он все еще был моим другом, хотя я объявил себя моим врагом. И все же, что за венец окружал его чело? Что за пылающее сияние неуклонно разрасталось и вспыхивало в его глазах? — Ты один из самых богатых людей в мире, — продолжал он, глядя на меня прямо и безжалостно. Так что, по крайней мере, этот мир судит тебя, потому что ты можешь купить его благосклонность. Но силы, управляющие всеми мирами, не судят о тебе по таким меркам. Ты не способен купить их добрую волю, хотя все церкви должны предлагать продать ее тебе. Они воспринимают тебя таким, какой ты есть, с обнаженной душой, а не таким, каким ты кажешься. Они видят в тебе бесстыдного эгоиста, упорно занимающегося искажением их божественного бессмертного облика, и за этот грех нет оправдания и нет спасения, кроме наказания. Тот, кто предпочитает себя Богу и в высокомерии своего «я» позволяет себе сомневаться и отрицать Бога, призывает другую силу вершить его судьбу, силу зла, сотворенную злой и являющейся злой лишь благодаря непослушанию, И порочности человека ту силу, что смертный зовут сатаной, князем тьмы, но ангелы некогда знали ее как Люцифера, князя света. Он осекся, помолчал, и его пылающий взгляд полностью завладел мной. Узнаешь ли ты меня теперь? Я сидел, оцепенев от страха, тупо уставившись на него. Был ли этот человек? Ведь он казался человеком. «безумцем» разномекал на нечто слишком безумное и ужасное, чтобы об этом можно было говорить. «Если ты не знаешь меня, если ты не чувствуешь своей обреченной душой, что не знаешь обо мне, то потому, что ты не признаешь меня. Ведь я нежданно являюсь к людям, когда они радуются своей добровольной слепоте и тщеславию. Так я становлюсь их постоянным спутником, потакая их порокам что они любят больше всего. Так я принимаю облик, угодный им, и подстраиваюсь под их настроение. Они делают меня таким, какой я есть. Они формируют мой облик в соответствии с модой своего времени. С костей их меняющейся и повторяющейся эпохи они находили для меня странные имена и титулы, а их вероучение и церкви Сделали из меня чудовище, как будто воображение может представить себе чудовище хуже дьявола в человеке. Застыв, онемев, я услышал мертвую тишину, и его звучный голос, вибрирующий в ней, казался ужасней, чем самая страшная буря. Ты, Божье творение, наделенное, как наделен каждый сознательный атом его творения, бесконечным зародышем бессмертия. Ты, поглощенный накоплением тленного мусора, каким ты считаешь благо для себя на этой планете, ты осмеливаешься ничтожным усилием своего смертного разума оспаривать и подвергать сомнению вечное и незримое. Тебе по воле Творца позволено видеть естественную Вселенную, но из милости к тебе завеса над сверхъестественным закрыта. Ибо то, что существует там, разрушило бы твой ничтожный земной мозг, как колесо давит хрупкую скорлупку. И поскольку ты не способен видеть, ты сомневаешься. Сомневаешься не только в превосходящей любви и мудрости, которые держат тебя в невежестве до тех пор, пока ты не обретешь достаточной силы, чтобы вынести полное знание, но ты сомневаешься в самом факте существования другой вселенной. Высокомерный глупец. Твои часы отсчитываются по сверхъестественному времени. Твои дни исчисляются сверхъестественным законом. Каждая твоя мысль, слово, поступок и взгляд должны составлять суть и форму твоего существа в сверхъестественной жизни после смерти. И то, чем ты был в душе здесь, должно быть и будет аспектом твоей души там. Этот закон не изменить». Сияние его лица стало ярче. Он продолжал говорить, и ясный голос его вибрировал, подобно причудливой музыке. «Люди делают свой собственный выбор и формируют свое собственное будущее», — сказал он. «Никто не осмелится сказать, что они не свободны в своем выборе. С самых дальних пределов высоких небес Дух Божий снизошел к ним как человек. Из неизмеримых бездн ада явился я». Дух неповиновения, в равной степени как человек. Но Бог в человеке был отвергнут и убит. Я, дьявол в человеке, живу дальше. И все принимают меня, и все обожают меня. Так выбрал человек, не Бог, не я. Если бы эгоистичная человеческая раса однажды полностью отвергла меня, я прекратил бы свое существование в этом облике, и прекратили бы существовать те, Что со мной? Слушай, пока я говорю о твоем жизненном пути. Это копия жизни многих людей, и посуди сам, как мало в ней от небесных сил и сколько от сил ада. Я невольно вздрогнул. Смутно я начал осознавать ужасную природу этого жуткого разговора. Ты, Джеффри Темпест, человек, в которого когда-то была вложена мысль о Боге, тот неуловимый огонь, или нота небесной музыки, что называется гениальностью. Столь великий дар редко даруется кому-либо из смертных, и горе тому, кто, получив его, относится к нему как к собственности, которую нужно использовать для себя, а не для Бога. Божественные законы мягко направляли вас по правильному пути. Пути страданий, разочарований, самоотречения и бедности, ибо только благодаря этим вещам человечество становится благородным, и встает на путь совершенства. Через боль и непрестанный труд душа вооружается для битвы и укрепляется для завоеваний, ибо труднее достойно принять победу, чем вынести многие удары войны. Но ты, ты отверг благоволение небес. Долина унижения не пришла с тебе по нраву. Бедность свела тебя с ума, голод вызывал у тебя отвращение. И все же бедность лучше, чем высокомерное богатство, а голод полезнее, чем потакание своим желанием. Ты не мог ждать. Твои собственные беды казались тебе неимоверными, твои собственные усилия достойными похвалы и необыкновенными. Беды и усилия других были для тебя ничем. Ты был готов проклясть Бога и умереть. сострадай себе, восхищай собой и никем другим, сердцем полным горечи и ртом полным проклятий, Ты стремился как можно быстрее разрушить как свою гениальность, так и свою душу. По этой причине к тебе пришли миллионы. И я вместе с ними. Стой теперь во весь рост, он повернулся ко мне лицом. Его глаза уже не сверкали так нестерпимо, но в их мрачном великолепии отражались страстное презрение и скорбь. «О, глупец!» Самым своим появлением я предупреждал тебя. В тот самый день, когда мы встретились, я сказал тебе, что я не тот, кем кажусь. Божьи стихии возмутились, когда мы заключили наш договор о дружбе. И когда я увидел слабый, последний протест твоей еще не до конца оцепеневшей души, сомневающейся во мне и не доверявшей мне, разве я не убеждал тебя позволить этому благому инстинкту взять свое? Тебя, глупца, наделенного неземным. Тебя, подло насмехавшегося над Христом. Тебе была дана тысяча намеков, тысяча возможностей сделать что-то хорошее, что заставило бы меня покинуть тебя, что принесло бы мне долгожданную передышку от скорби, и я бы на мгновение освободился от пытки». Его брови мрачно сдвинулись. Он на мгновение замолчал, затем продолжил. Теперь послушай, как сплелась паутина, в которую ты так охотно попался. Твои миллионы были моими. Человек, что оставил тебе их в наследство, был жалким скрягой, порочным до глубины души. Благодаря его собственным деяниям я заполучил и его, и его презренные деньги. И, лишившись рассудка от стяжательства, он покончил с собой в припадке безумия. Он снова живет, в новой и гораздо более реалистичной фазе существования и знает реальную ценность человеческих денег. Тебе еще предстоит это узнать. Он приблизился на шаг или два, пристально вглядываясь в меня. Богатство подобно гению, даруемому не для личного удовлетворения, а на благо тех, кому его не хватает. Что ты сделал для своих ближних? Ту самую книгу, которую ты написал, Ты опубликовал посредством взяток и коррупции с намерением снискать похвалу для себя, а не ради того, чтобы помочь и утешить других. Твой брак был плодом похоти и чистолюбия, и, женившись на сладострастной красавице, ты получил по заслугам. В этом союзе не было любви. Он был освящен благословением моды, но не благословением Божьим. Ты думал, что обойдешься без Бога? Каждое действие твоего существования было направлено на угождение и потакание самому себе, и именно поэтому я выбрал тебя, чтобы ты услышал и увидел то, что немногие смертных когда-либо услышат или увидят, пока не перейдут черту между этой жизнью и следующей. Я выбрал тебя, потому что ты относишься к типу внешне уважаемого и безупречного человека. Ты не тот, кого мир называет преступником. Ты никого не убивал. Ты не крал чужого имущества, твои распутство и прелюбодеяния присущи любому модному торговцу пороками, а твои богохульства против божественного не хуже, чем в самом авторитетном современном журнале. Тем не менее, ты виновен в главном преступлении века, чувственном эгоизме, а это самый черный из грехов, известный и ангелам, и дьяволам, так как он неисправим. Убийца! Может покаяться и спасти сотню жизней, чтобы компенсировать ту, которую он отнял. Вор может искупить вину честным трудом, прелюбодей может подвергнуть свою плоть бичеванию и понести суровую кару ради запоздалого прощения. Богохульник может отказаться от своих богохульств, но для эгоиста нет никаких шансов на полноценное раскаяние, поскольку себя он считает совершенным, а своего Создателя ставит ниже себя. В нынешние дни мир дышит эгоизмом. Порочность «я», отвратительное поклонение деньгам разъедает всю жизнь, все мысли, все чувства. За вульгарные деньги самые прекрасные и благородные картины природы бессмысленно уничтожаются, без протеста. Земля, созданная прекрасной, становится отвратительной. Родители и дети, жены и мужья готовы убить друг друга за пригоршню золота. Небеса закрыты, Бог отвергнут, и разрушение сгущается над этой планетой, известной всем ангелам, как скорбная звезда. Взгляните, как к историческому позору Шотландии разрушают фойерс, Примечание автора. Прозрей, миллионер, чьи миллионы служили твоему «я», не облегчая горе. Ибо когда мир полностью развращен, когда доминирует эго, когда хитрость вытесняет честность, когда золото является главным стремлением человека, когда чистота осуждается, когда поэты учат распутству, а ученые богохульствуют, когда любовь осмеяна, а Бог забыт, конец близок. Я принимаю в этом участие, ибо души человечества не погибают, покидая свои плотские вместилища. Когда эта планета разрушится, как лопнувший пузырь, души мужчин и женщин продолжат жить, как продолжает жить душа женщины, которую ты любил, как продолжает жить душа матери, которая родила ее. Да, как продолжают жить все почитающие меня, прожив мириады миров, мириады фаз, пока не направят свою судьбу на служение небесам. И я вместе с ними продолжаю жить, во многих формах, многими способами. Когда они вернутся к Богу очищенными и совершенными, вернусь и я. Но не раньше. Он снова сделал паузу. И я услышал повсюду слабые вздохи, похожие на плачущие голоса. и Имя Ариман внезапно прозвучало в тишине. Я начал прислушиваться. Каждый нерв был напряжен. Ариман или Риманес? Я со страхом смотрел на него. Вечно прекрасного. Его лицо теперь было возвышенным, и его глаза сияли ярким пламенем. «Ты считал меня другом!» — сказал он. «Ты должен был знать, что я твой враг!» «Ибо каждый, кто льстит человеку за его добродетели или потакает ему в его пороках, является злейшим врагом этого человека, будь то демон или ангел. Но ты счел меня подходящим товарищем. Следовательно, я был обязан служить тебе. Я и те, что следуют за мной. У тебя не хватило проницательности, чтобы осознать это. Ты...» величайший презиратель сверхъестественного. Ты и подумать не мог о тех ужасающих созданиях, что творили чудеса на празднике в честь вашей помовки в Уиллоусмире. Тебе и в голову не могло прийти, что демоны служили вам на роскошном пиршестве и подливали вам вино. При этих словах у меня вырвался сдавленный стон ужаса. Я дико огляделся вокруг, страстно желая найти какую-нибудь глубокую могилу забвенного покоя куда можно было бы упасть. «Да», — продолжал он, — праздник был в духе нынешнего времени. Общество, присыщающееся, слепо и бессмысленно и сопровождаемое адской свитой. Мои слуги выглядели как люди, ибо воистину между человеком и дьяволом мало разницы. Это было отменное зрелище. Более удивительного не бывало в Англии за всю ее историю. Вздыхающие... Стенающие крики становились все громче. Мои конечности дрожали, и вся сила мысли была парализована в моем мозгу. Он устремил на меня свой пронзительный взгляд, что снова выражал бесконечное удивление, жалость и презрение. «Что за гротескное создание вы, люди, сделали из меня?» — сказал он. «Такое же гротескное, как ваше представление о Боге». Какими ничтожными человеческими качествами вы меня наделили? Разве вы не знаете, что неизменная, но постоянно меняющаяся сущность бессмертной жизни может принимать миллион миллионов форм и все же оставаться неизменной? Если бы я был таким отвратительным, каким меня изображают в ваших церквях, могла бы вечная красота, которой наделены все ангелы, когда-нибудь смениться на мерзость, что преследует искаженное воображение человечества. Возможно, так было бы лучше, ибо никто не стал бы искать моей дружбы, и никто не стал бы ценить меня как друга. Мой облик соответствует человеческой природе, ибо так предопределено мне судьбой, и таково мое наказание. Но даже в этой маске человека, которую я ношу, люди считают меня выше себя. Не думаешь ли ты что когда Верховный Дух Божий носил ту же маску на земле, люди не признавали в нем своего Учителя. Да, они действительно узнали его, и узнав, убили его, как они всегда стремятся убить все божественное, едва признав его божественность. Лицом к лицу я стоял с ним на вершине горы, и там исполнил свой обет искушения. Миры и царство, превосходство и власть, что они значили для того, кто правил всеми? «Убирайся отсюда, сатана!» — произнес златозвучный голос. «О, славное повеление! Счастливая передышка! Ибо в ту ночь я достиг самых врат рая и услышал пение ангелов». Теперь в его голосе слышалась безграничная скорбь. «Что ваши учителя сделали со мной и моими вечными горестями?» — продолжил он. «Разве они...» и бездумные церкви не оболгали меня, утверждая, что я радуюсь злу. О человек, которому по воле Божьей и потому, что близится конец света, я приоткрою часть тайны моей судьбы. Узнай сейчас, раз и навсегда, что зло не может таить в себе радости. Это отчаяние и разлад вселенной. Это творение человека, моя мука, Божья печаль. Каждый грех каждого человеческого существа — увеличивает тяжесть моих мучений и продлевает мою участь. И все же моя клятва перед миром должна быть исполнена. Я поклялся искушать, делать все, что в моих силах, чтобы уничтожить человечество, но человек не поклялся поддаваться моему искушению. Он свободен. Пусть он противится мне, и я уйду. Пусть он примет меня, и я останусь. Вечная справедливость изрекла свое слово. Человек, по воле Бога ставший человеком, должен сам искупить свой грех. И мой. Внезапно приблизившись, он протянул мне руку. Его фигура стала выше, больше и величественней. «Следуй за мной сейчас же», — сказал он тихим, проникновенным голосом, который звучал сладко, но в то же время угрожающе. «Идем, ибо сегодня ночью завеса приоткрылась для тебя». Ты поймешь, с кем ты так долго жил в непрочном воздушном замке своей жизни и с кем ты плавал по бурным морям, с тем, кто в своей гордыне и непокорности подобным твоим заблуждается меньше, чем ты, и признает Бога своим владыкой. При этих словах до моих ушей донесся оглушительный грохот. Все окна салона распахнулись, и показался странный блеск, Словно сверкали стальные копья, направленные вверх, к луне. Затем, в полуобмороке, я почувствовал, как меня схватили и с силой подняли вверх. И в следующее мгновение я очутился на палубе пламени, крепко зажатый, как пленник, в яростной хватке невидимых рук. Подняв глаза в смертельном отчаянии, готовый к адским пыткам и с ужасным чувством убежденности в душе, что слишком поздно молить Бога о пощаде, я увидел вокруг себя застывший мир. Мир, который, казалось, никогда не освещался солнцем. Могучая стена зеленых льдов окружала судно со всех сторон и заперла его среди неодолимых преград, между фантастическими дворцами, шпилями, башнями, мостами и ледяными арками что походили своими архитектурными очертаниями и группировками наподобие величественного города. Над всеми холодно сверкающими вершинами возвышалась полная луна, изумрудно-бледная, и смотрела вниз. Я увидел, что напротив меня, у мачты, стоит не луча. Но ангел...